Письмо 225 Теодору Вейхеру. Перевод с немецкого. 1909 год, мая 27 июня 9, Ясная Поляна. Милостивый государь, благодарю вас очень за присылку вашего календаря Гёте на 1909 год, примечание первое. Я просмотрел его с большим интересом. Что меня особенно заинтересовало, это разговоры Гёте с разными лицами. В этих разговорах я нашел для себя много нового и ценного, как, например, то, что он в разговоре с Фальком высказывает о науках, которые сделались слишком дальнозоркими, или с Римером об умах растительных. и умах животных, или о том, что природа, орган, на котором наш Господь Бог играет, а дьявол раздувает мехи. Примечание со второго по четвертое. Особенно замечателен его разговор с Мюллером 1823 год, 3 февраля, а также все высказанное им еще в 1824 году о вреде журналов и критики, что особенно верно в наше время. Примечания пятое и шестое. Но было бы слишком долго перечислять все глубокомысленное и остроумное, что я нашел в этой книге. Извините, что не могу исполнить вашей просьбы высказаться о произведении Гёте, будучи слишком занят. Еще раз благодарю вас за книгу, которая была для меня так ценна. Примечание седьмое. Лев Толстой. Примечание первое. Толстой получил 18 мая от издательства Дитерих в Лейпциге гётовский календарь на 1909 год с изречениями писателя, фрагментами из его произведений и разговорами с разными лицами, а также письмо, подписанное одним из сотрудников издательства Вехером, со следующим вопросом чем вы видите главное значение Гёте или какие произведения Гёте оказали на вас наиболее сильное действие, или полагаете ли вы, что влияние Гёте распространится шире, чем это до сих пор имело место? Смотри рукописный отдел ГМТ. Второе. Толстой обратил внимание на разговор, в котором Гёте критически оценил состояние современной ему университетской науки и образования. Кавычки. О самостоятельном знании почти нет и речи. Молодых людей, как стадо, загоняют в комнаты или аудитории и кормят их за недостатком действительных предметов цитатами и словами. Кавычки закрыты. Примечание третье. В беседе с Римером, происходившей в 1814 году, Гёте, говоря об умах растительных и умах животных, заметил, что поэты и художники всем питаются и за всего извлекают себе пользу. Четвертое. Здесь Толстой цитирует слова Гёте. Пятое. В беседе с Мюллером Гёте сказал, «Если бы я имел несчастье быть обязанным состоять в оппозиции, я бы лучше стал производить восстание и революцию, чем возиться в мрачном кругу вечного порицания существующего. Я никогда в жизни не любил вставать во враждебную, бесполезную оппозицию к преобладающему течению большинства или господствующему принципу». Шестое. Имеется в виду следующее замечание Гёте в разговоре с Экерманом: Появляющиеся ежедневно в пятидесяти различных местах критические журналы и шум, производимый ими в публике, не дают появиться ничему здоровому. Кто ныне не удаляется от этого вполне и не изолирует себя насильственно, тот пропал. Правда, через этот плохой, большей частью отрицательный, разводящий эстетику и критику журнализм, появляется некоторый род полукультуры в массах. Однако для творческого таланта это вредный туман, падающий сверху яд, который разрушает дерево в его творческой силе, начиная с зеленой красы листвы, вплоть до глубочайшей сердцевины и самых скрытых волокон. Седьмое. В календаре имеются многочисленные пометы Толстого. О них смотри. Николай Николаевич Гусев. Пометы Льва Николаевича Толстого на Агетовском календаре. Сборник Государственного Толстовского музея. Москва. 1937 год. О чтении Толстым Гётеевского календаря смотри также в предисловии Т. Мотылёвой в книге «Толстой читает Гёте». Тула, 1982 год, страница 22-25. Конец примечаний. Страница 665 -я.